Вот уж действительно чудо. Было это на крещение 19 января 2010 года, в мой день рождения. Как всегда утром я поехал в свою родную церковь, по крова Божьей Матери, на Лыщиковой горе, на Землянку, на Яузу. Потом отправился в Елоховский храм. На крещение там престольный праздник, и службу всегда ведет патриарх. Потом вернулся домой. Мои домочадцы накрывали на стол, гремели тарелками, звенели бокалами, ждали гостей. Часам к пяти собрались мои родные и близкие друзья. Конечно, не все, как всегда, кто-то на работе, кто-то не в Москве, кто-то приболел. И потому свой день рождения я отмечаю обычно в два-три этапа. По мере готовности гостей и, конечно, всегда дома, как и Новый год. В общем, пришли, кто мог. Но, как всегда, свободных стульев не было. Встретились, обнялись, сказали добрые слова друг другу. Подняли бокалы, выпили за именинника. Потом, по традиции, за моих родителей, за мать, Клавдию Гавриловну, удивительную женщину, добрую, работящую, умеющую Про таких говорят вокруг ноги пироги. За отца моего выпили, Ивана Петровича, достойного человека, умного, скромного, верного солдата Родины. С первых дней войны он ушел на фронт рядовым и сразу попал в Оржевскую мясорубку. Летом 1942 года лейтенант Ножкин, тяжело контуженный, попал в плен в известный концлагерь Сычевку. Потом тюрьмы и концлагеря в Польше, в Германии, в конце 1944 года Дахау. В 1945-м Бухенвальд. Освобожден Красной Армией в апреле 1945 года. мужественно, одолевая раны и болезни, дотянул до 1961-го. Потом вспомнили мою жену Ларису, светлую, умную, красивую, удивительно скромную, верную жену и надежного друга. Она была для меня ангелом-хранителем и остается им до сих пор, как и обещала. Так и сказала, уходя, «Знай, я всегда буду рядом с тобой, и я это чувствую всегда». Потом вспомнили моего старшего брата Володю, тоже удивительного человека, работягу, великого труженика талантливого во многом. Работать он начал с 13 лет. В 1943-м пошел работать и учиться в ФЗУ, в знаменитый оборонный институт ЦАГИ. И так всю жизнь работал и учился. Прожил 78 лет, из них 65 рабочий стаж. Потом опять вспомнили Ларису. Вспомнили, как много значила она для всех нас. Все мои родные и близкие искренне любили ее, уважали, почитали. Как сказал один из наших друзей Бакланов, она делала нас лучше фактом своего присутствия. Потом заговорили о семье, о ее главной роли в воспитании молодого поколения. Вспомнили Цезаря, который сказал, государство — это семья. И действительно, чем крепче семья, тем крепче государство. «Любое». Погоревали, что сейчас семьи часто распадаются. Повозмущались по поводу морального и нравственного разложения общества и у нас, и в мире. Подняли тост за наши крепкие, дружные семьи. И тут я вспомнил, что мы с Ларисой прожили дружно и счастливо целых 45 лет. А это для актерской эстрадно-киношно-театрально-тусовочной среды «Большая редкость». Я познакомился с ней, В 1958 году я тогда поступал в актерскую студию Московского государственного театра эстрады. Лариса работала там заведующей литературной частью, то есть завлитом. Кстати, она вместе со знаменитым Смирновым-Сокольским и создавала этот первый, единственный в мире государственный театр эстрады. Он ее и убедил оставить довольно высокий пост в Министерстве культуры РСФСР для такого важного дела. Кстати, об одном эпизоде ее министерской работы. Как известно, 3 марта 1953 года скончался Сталин. С 5 марта в Москве в колонном зале Дома Союзов было всенародное прощание с главой Великого Советского Союза. Министерству культуры РСФСР было поручено обеспечить музыкальное сопровождение этих проводов. В колонном зале в эти дни звучала классическая музыка в исполнении лучших симфонических оркестров Советского Союза. И Ларисе, и еще двум ее коллегам по работе поручили командовать этим важным делом, то есть следить за репертуаром, следить, чтобы музыканты своевременно заменяли друг друга, чтобы их вовремя кормили, поили и тому подобное. А проводы были действительно всенародные и даже всемирные. Приезжали люди со всей страны, со всего света, Никто никого не заставлял, народу было миллионы. И все шли, точнее рвались в колонный зал. Я был живым участником этих событий. Три дня прорывался с ребятами сквозь кордоны милиции, сквозь солдатские оцепления, через чердаки, коммуналки, под военными машинами. И все-таки в ночь на 9 марта, в половине первого, за полтора часа до закрытия я там был. Люди шли сосредоточенные, озабоченные, хмурые, редко кто плакал. У всех была одна мысль, что же теперь будет со страной, с каждым из нас. Рухнул фундамент общего спокойствия, уверенность в завтрашнем дне. В колонный зал пробиться было чрезвычайно трудно, и выйти из него было не менее тяжело, поэтому Лариса и ее коллеги по работе находились все эти дни в здании Дома Союзов. ели пили спали в общем, жили там. В такой ситуации даже правительственные делегации многих стран не успевали пробиться в колонный зал в назначенное время и встать в почетный караул. Так вот, чтобы не было пустых мест в почетном карауле и не было перерывов в их смене, много раз за эти дни моя Лариса и ее коллеги надевали траурные повязки и вставали в почетный караул. Много раз. Так что... Много чего она там повидала за эти исторические дни и много чего порассказала. В том числе и про поношенные штиблеты с протертыми подошвами. Все было. Долгое время у нас в доме хранились несколько веточек туевого дерева с того памятного места. Где-то затерялись. Прошу прощения за это отступление. Вернемся к моему дню рождения 19 января 2010 года. Итак, если бы Лариса была жива, в 2008 году... мы могли бы отметить 50 лет со дня нашей первой встречи. Я сказал об этом, посмотрел на своих друзей, и вдруг вспомнил о событии, свидетелями и даже участниками которого были многие из присутствующих за столом, но все по порядку. Сначала несколько слов о некоторых из них. Напротив меня сидел мой давний друг, генерал, доктор технических наук генеральный директор и генеральный конструктор известного оборонного предприятия агат жан федорович зинченко и его верная жена валентина преподаватель русского языка с многолетним стажем рядом с ним сидел известный в стране кадровый военный бывший заместитель командующего ракетными войсками генерал-лейтенант артур владимирович усенков его надежная и верная супруга валентина приболела и к сожалению, и не смогла приехать, но, как всегда, прислала целый короб всевозможных печений собственного изготовления. Слева от меня сидел еще один мой близкий друг, герой соцтруда, бывший секретарь ЦК КПСС, возглавлявший крупнейший в мире военно-промышленный комплекс СССР, скромнейший Олег Дмитриевич Бакланов и его милейшая жена, умница, инженер, прошедшая вместе с ним тяжкий путь профессиональной оборонщицы Лия Федоровна. Справа от меня удобно расположился мой давнишний звездный друг, доктор технических наук, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Викторович Аксенов, и рядом с ним, как всегда, жена Марина, учительница русского языка с большим профессиональным стажем. Так вот... Погоревал я о несостоявшемся в 2008 году нашим с Ларисой 50 юбилее и напомнил своим друзьям о юбилеях, слава богу, состоявшихся. А именно, в августе 2008 года мы торжественно отмечали золотой 50 юбилей семьи Зинченко. В сентябре 2008 года мы торжественно отмечали золотой 50-летний юбилей семьи Усенковых. В октябре 2008 года мы торжественно отмечали золотой пятидесятилетний юбилей семьи Баклановых. Все вспомнили, оживились, обрадовались, подняли бокалы за наших золотых юбиляров. Когда все немного успокоились, Аксенов глянул на свою жену и гордо заявил, «А мы с Мариной прожили уже 52 года». И тут один из гостей – Тоже мой самый близкий друг и тоже оборонщик, инженер-конструктор, работавший в Питере на знаменитой ферме «Рубин», на которой создавались наши атомные подводные лодки, Борис Геннадьевич Стрекалов громко заявил. «Так если вашей свадьбе сейчас 52 года, то в 2008 году, то есть два года назад, вам тоже было 50. Все так ахнули. Еще один золотой юбилей. Вы только вдумайтесь». 50 лет назад совершенно разные люди, родившиеся в разных уголках нашей великой родины, СССР, учившиеся в разных школах и вузах, получившие разные профессии, выбравшие разные пути в жизни, вдруг однажды встретились, полюбили друг друга, поженились и дружно прожили целых 50 с лишним лет счастливой семейной жизни. К тому же все пришли в оборонную промышленность, все связали свою судьбу с наиважнейшей составной частью оборонки – ракетной и космической техникой. Кроме того, все подружились семьями и десятки лет укрепляли эту дружбу. И все они, наши с Ларисой, близкие друзья. И все они сегодня собрались у меня дома на мой день рождения. И даже моя любимая Лариса, тоже здесь, рядом, улыбается нам с огромной фотографией, которая всегда висит на стене. Вот вам и судьба. Вот вам и промысел Божий. Поистине, неисповедимы пути Господни. Так поднимем бокалы за все наши золотые семьи по всей России, пожелаем им доброго здоровья и еще долгих и долгих лет жизни, во благо и на радость их родным, близким и всей нашей великой Родине. А вы говорите, чудес не бывает. 21 июля 2011 года.